«Галка, ты ж грамотная. Скажи, что я писать должна? Говорят, Бурак сейчас не пишут. А шо пишут? Что Бурак уже переименовали, как улицу Ленина? Так что им Бурак сделал?» Из дверей столовой вышла тетя Валя. Хотя она теперь скорее баба Валя. Тоже из стареньких. Сорок лет в этой столовке простояла. Вся жизнь между кастрюлями да подносами. Олежий ее рукоблудный, женился, уже двоих детей народил. Жена его тоже Олежей называет. Тётя Валя невестку недолюбливает. Вроде как, прицепиться не к чему. Детей рожает, да еще и готовить умеет. Сама толстая, так и мужа раскормила так, что у того уже и живот висит, из трусов вываливается. И сиськи уверенного второго размера. Печет, стряпает она не хуже тёти Вали. А то и лучше. Рассольник варит такое, что свекровь чуть не плачет от злости и зависти. А ведь тетя Валя пищевой технолог по образованию. Напиши свекла, отвечает Галя. А красно тогда что? спрашивает тетя Валя. Напиши красно капуста. А так непонятно, удивляется тетя Валя. Может кому и непонятно. Люди из разных городов приезжают. И что? «Они дебилы?» «Спрашивают, а нота тени — это шо, свежие? «Да, конечно, с утра выловила. И окунь морской тоже утрешний. Кура, жареные, они не понимают». «Напиши курица». «Всю жизнь была кура». «Как Лиза?» «Ох, не говори мне за Лизу. Знаешь, что она стала делать?» «Полпорции пробивать». «Детям полпорции берут». Они же все равно не съедают. Никогда не было полпорции. Как я готовить должна? Как рассчитывать продукты? А подносы у них руки отсохнут отнести. Лиза теперь по залу бегает, подносы собирает. Люди отдыхать приехали. Они к ресторанам привыкли. Так пусть и чешут в ресторан. А то припрутся в столовую. Русским языком написано «Столовая». А хотят, чтобы как в ресторане. Так пусть уж и выбирают. Лиза больше не плачет? Да ей поплакать, как посать. ты же знаешь. Помимо Олежи, у тети Вали имелась дочь Лиза, старшая. Но вот ведь какое дело. Тетя Валя по своей конституции имела на теле бугры, ухабы и склоны, так сказать, равномерно распределенные. Бугорок на шее, отложение солей ставший с возрастом плотным горбиком. Бугры вокруг лифчика, тетя Валя утягивалась, грудь неизменно вываливалась. Уверенные холмы на пояснице, живот — отдельная возвышенность. Но и ноги, как без них. Над коленными чашечками — холмистая местность, а выше — горы до да пригорки. Лиза сидела за кассой и, надо признать, привлекала внимание. Худенькая сверху, шейка длинная, лицо тоже длинное, ключицы торчат, грудь неразвитая. Любители такого типажа от Лизы молели и лишний раз прохаживались к кассе. Хлеб отбить или стакан узвара. «Галя, что писать вместо узвара?» — кричала тетя Валя. «Они дебилы, не понимают!» «Компот из сухофруктов», — отвечала Галя. Каждый сезон у Лизы объявлялся поклонник который ходил, отбивал, шутил, пил литрами компот и, наконец, осмеливался спросить, что Лиза делает вечером, после восьми, когда закрывается столовая. И Лиза отвечала, что ничего, свободно. Поклонник звал на прогулку и договаривался ждать после восьми, прямо сегодня. Но это в лучшем случае. А в худшем — Лиза приподнималась из-за своей кассы за салфеткой или еще зачем, и обнаруживался тяжелый огромный низ. Все бугры, которые у тети Вали распределялись равномерно, у Лизы сползали к низу. При тщедушном верхе она имела внушительный, просто неподъемный низ. Огромные бедра, ноги, колонны. Поклонники субтильности тут же прекращали отбивать компот. Ценители другой красоты, пышности, вмятин, бугристостей, каковые тоже встречаются на курортах, Лизу приметить не могли, поскольку она все время сидела за кассой, выставляя на показ только субтильный свой верх. Из-за этого несправедливого противоречия она оставалась мало того, что не замужем, так еще и девицей. Каждый сезон находился подходящий ухажер. Но стоило Лизе предъявить воздыхателю, так сказать, портрет в полный рост, все заканчивалось как всегда. Поклонники испарялись, поскольку не понимали, с чем иметь дело, то ли с недоразвитой грудью, то ли с мясистыми бедрами. Лиза плакала. На следующий сезон она сменила тактику, И начала бегать по залу, собирать подносы с грязными тарелками, чтобы уж все сразу стало понятно, чтобы не было противоречий, разочарований и недосказанности, чтобы все было видно и понятно. Но эксперимент не удался. Даже того жалкого числа поклонников, какое было в прежние годы, не сыскалось. Любители пышности, как выяснилось, любили ее во всех местах. Они только от пояса и ниже. А выше Лизе предъявить было нечего. Тетя Валя очень хотела, чтобы Лиза вышла замуж. Дочь тоже очень хотела замуж, но никто не хотел Лизу замуж. Галя, они дебилы, они не понимают разносы, возмущалась очередным утром тетя Валя. Подносы! Подносы! смеялась Галя. Это поднос, что ли, ставить? А может, подносить, кипятилась тетя Валь. Разносы, значит, разносить или нет?